Глава 8 Когда я осталась наедине с главой службы безопасности, вновь начала нервно переступать с ноги на ногу, просто ничего не могла с собой поделать и, вопреки всему, ощущала себя школьницей перед лицом строгого директора школы. А он еще раз селся в кресле, вытянув ноги и внимательно изучал меня из-под полуприкрытых век. «Сядь уже, наконец, и дай мне подумать, что теперь с тобой делать!» Строгим низким голосом приказал мне. «Судя по тому, как ты вывела из строя Даргата, ты гораздо опаснее, чем целая космическая армада!» «О! Да я имею дело с достойным противником, сумевшим быстро оценить мою боеспособность!» Вслух восхитилась я, присаживаясь в кресло и, уцепившись за озвученный вопрос, продолжила. «Предлагаю признать меня невиновной и отпустить!» Я понимала, что тут не помешало бы сложить ручки домиком и, изобразив щенячий взгляд, проскурить скорбное «пожалуйста», но у меня не хватило духу поясничать. И всего-то, заломив одну бровь, усмехнулся тальними. Видя, что мужчина оттаял, я немного осмелела и даже позволила себе понаглеть. Да, а еще вернуть мне мой естественный цвет волос, а то без него я — это уже не я. Ответом не стал кивок, и мужчина, молниеносно оказавшись рядом, плавно потянул меня за руку, заставляя встать. И почему в последнее время мужчины так странно сильно на меня действуют? Удивлялась я своей реакцией на то, как приятно мне чувствовать крепкую мужскую руку и, подчиняясь очередному делорийцу, позволить закружить себя в подобии танца. Дальними остановил меня, обхватив за талию, и шумно выдохнул, заколыхав волосы на моей макушке. Готово, теперь ты снова али огонек. Меня отпустили и, отойдя на шаг назад, стали бесстрастным взглядом изучать сверху вниз. Я же, почувствовав, что любимые джинсы снова приятно обхватывают тело, сначала изучила руки-ноги, насколько это было возможно, а затем оттянула локон и увидела такой знакомый и приятный глазу цвет. Все еще не до конца веря своему счастью, посмотрелась в планшет и, к своей радости, обнаружила себя прежнюю. «О, мужчина, я вас люблю! Вы смогли вернуть мне меня!» «Нет-нет-нет, неужели я это вслух сказала?» Заволновавшись, я совсем растеряла самообладание, чем коварно поспешили воспользоваться. «Аля, ты только что говорила нечто подобное первому императорскому казначею, чтобы показать его изображение невестам земли. А что от меня хочешь?» Вопрос был задан торопливо, но ни грамма волнения у собеседника я не отследила, «Нет, что ты! Мне от тебя ничего не нужно!» — в тон ему скороговоркой выпалила я. «А хочешь, чтобы я разрешил оставить амулет?» «Хочу!» — только произнеся это, я поняла, что попалась и зажала себе рот рукой, но было уже слишком поздно. К моему удивлению, Тальними смеяться над тем, как глупо я себя выдала, не стал, а сурово кивнув в сторону двери, нетерпящим возражения, а тоном, потребовал. «Пойдем, Аля!» Отдашь то, что незаконно себе присвоила, и я за мною это дело. Мысленно представила, как разбиваю с досадой все, что попадет под руку, и пошла за ним. Да уж, надо впредь держать ухо востро с этим типом. Эх, чувствовала же, что он опасен. Грустно переваривая произошедшее, я спешила следом за тем, кто обвел меня вокруг пальца так, как уже очень давно никому не удавалось. Выйдя на улицу, я не смогла сдержать восхищенного возгласа. Кусок неба справа от меня окрасился в цвет сакуры и быстро перемещался в нашем направлении. По-видимому, я сейчас наблюдала полет эльб, перелетающих в поиске подходящего места для ночлега. Когда я читала об этом, то даже представить себе не могла, насколько это волшебно. Несколько особенно шустрых эльбочек летели быстрее других, я могла видеть, как медленно раскрываются и снова сворачиваются их крылышки при полете. «Хочешь взглянуть на деларийских насекомых вблизи?» Лукаво улыбаясь, спросил меня этот бессовестный тип. В ответ я кивнула и приготовилась к тому, что с меня взамен что-нибудь потребует, но, вопреки опасениям для меня, используя магию, приманили одну из диких красавиц и аккуратно передали из рук в руки. Когда эта розовая прелесть коснулась моей руки мягкими лапками, меня как будто само околдовали — Трепетное существо на тонких изящных лапках с маленьким тельцем обладало просто потрясающе большими крыльями с невероятно мудреным узором. Своим открытием я поспешила поделиться. Какая интересная комбинация завитков и изгибов, и на всем протяжении узор имеет разные оттенки розового. Я раньше даже не подозревала, что у этого цвета есть такое многообразие полутонов. — Окраска каждой Эльбы уникальна, — с придыханием сообщили мне. — О, похоже, его тоже тронули эти крошки. Он как неровно дышит. Пришла я к выводу, отпустила красавицу и, запрокинув голову, еще долго стояла и смотрела на розовое чудо в вечернем небе, пока внезапно меня не осенило. — Зачем я пытаюсь отвязаться от хвоста? — Пусть идет со мной, а я тем временем подам девочкам сигнал общего сбора и посмотрю, сколько минут брутальный мужик Выдержит в том курятнике, в который я собираюсь его привести. Что-то подсказывает мне, что совсем скоро про амулет он даже и не вспомнит. Стараясь не улыбаться, отправила сообщение своим подопечным и, запрокинув голову, продолжила созерцание прекрасного, трепешущего нежно-розового облака, проплывающего по небу. «Аля, пойдемте уже, вы еще не раз их увидите». Бросив косой взгляд на спутника, я показала ему жестом, что еще чуть-чуть И про себя отметила, что теперь я на верном пути. «Ага, почувствовал, жестокий слуга закона, что тебе сейчас не поздоровится. Но держись, голубчик, я представление устрою на раз. Сам сбежишь да так быстро, что только пятки твои деларийские сверкать будут». Решив, что уже можно идти, я оторвалась от созерцания неба и повернулась к мужчине, который как-то странно весь напрягся и боролся с чем-то не неведомым. «Все хорошо?» Участливо поинтересовалась я и легонько коснулась его руки. Ого, вот это мускулы! По ощущениям, я потрогала не человека, а твердый кусок нагревшегося металла. Аль хриплым басом просипел делориц, отпрыгнув от меня на почтительное расстояние. «Пойдем уже, и давай ты больше не будешь останавливаться, чтобы созерцать делорий, а то мы рискуем так и не дойти». И тут я вновь испугалась, потому что поняла... что высоко вздымающаяся грудь и напряжение возникли у Делорица от того, что он насмотрелся на меня, и это его каким-то немыслимым образом привело в состояние возбуждения. Проникнувшись возможными последствиями, я живо побежала к выделенному мне просторному жилью. Как я и надеялась, девочки уже ждали меня. Лишь только взглянув на них, поняла, что тревожилась не без основания, Судя потому, что наряд большинства сильно смахивал на рабочий перекид жриц любви, очень многие планировали жаркий вечер.